Итак, без 15 минут семь. Разумеется, несмотря ни на что, я как леди, как темная фея и как знающая себе цену женщина, совершенно спокойно и невозмутимо сидела в кресле и попивала вино в ожидании прибытия делегации Дроу. Разумеется. Но не здесь, а где-то в другой идеальной реальности. А в нашей неприглядной я металась по небольшой комнатке, примыкающей к залу аудиенции, и нервно заламывала руки. «Мама, а вдруг мы не так их поняли? А может, это вообще обман? Может, они хотят таким способом проникнуть в замок и что-то выкрасть?» «Что, например?» – с иронией уточнила Маман. «Не знаю, символы власти. Они у нашего клана даже не из драгоценных металлов и не имеют никакой магии. Бросовый товар». Ну, артефакт какой-нибудь. Они все хранятся в гномих банках в разных ячейках. Притом на такой глубине, что даже нам по экстренному запросу придется ждать не менее недели, пока привезут. Другую темную фею для состязания в лабиринте из-за Проще было вытащить тем ритуалом, которым они тебя призвали, а не устраивать такие вот танцы с бубном. И вообще, Лилиан, прекрати сходить с ума. Они будут через пять минут». «Тогда и узнаем!» Я села на кушетку, положила руки на колени, потом нервно сцепила пальцы в замок. В заключение, почувствовав озноб, зябко обхватила себя ладонями за плечи. «Лили!» Мама не выдержала и потянулась к стоящему на маленьком столике графину вина и набулькала мне оттуда полбокала. «Держи!» Я почти залпом выпила горьковатое содержимое и, передернувшись от крепости алкоголя, Решительно протянула бокал вперед с требованием «Еще!» «Нет!» – мама на всякий случай отодвинула графин. «И вообще, держи себя в руках! Ты помнишь, что сейчас твоя задача не повиснуть у него на шее со слезами счастья, и, любимый, я так рада, что ты пришел!» «Ну, я же рада!» – несколько озадаченно пробормотала я, не понимающий глядя на леди Лисовету. Мама только глаза закатила и терпеливо пояснила. «Конечно же, ты рада, но ему про это знать вовсе не обязательно. Он приехал тебя добиваться, Лили. Не сбивай мужчине настрой. Он явно думает, что придется выдержать кучу испытаний и маленькую битву в вдовесок. Не станем разочаровывать джентльмена, если он намерен сражаться за даму сердца. Больше ценить будет. Детка, это же во всех сказках прямым текстом пишется!» Я подозрительно прищурилась. Что-то мне все эти песни про «даже сказки этому учат, и женщину надо добиваться» подозрительно знакомы. Вот совсем недавно слышала от одного красноглазого и очень примечательного типа. Ладно, в любом случае паника и делу не поможешь. Именно, – просветлела лицом родительница и, прислушавшись к себе, сказала, «Ощущаю возмущение магического поля, а это означает одно – входящий портал». Закончила я за нее и решительно направилась к противоположной стене. Аккуратно сняла с нее большую прямоугольную картину и поставила на пол. За полотном было небольшое окошко в стене, прикрытое иллюзией со стороны зала аудиенций, потому мне оно казалось затянутым прозрачной радужной пленкой. По ту сторону располагался большой зал, выдержанный в мрачных тонах. Красочные витражи на окнах, огромные люстры под потолком, и двадцать элитных гвардейцев, стоящих на вытяжку, и сложивших острые стрекозиные крылья. На возвышении в центре зала стоял отец, облаченный в традиционные одежды. Высокий, статный, он был видным мужчиной, в каждом движении которого ощущались сила и власть. За прошедшие годы въевшиеся в саму суть этого эльфа. В общем, папа и правда собирался приветствовать гостей крайне помпезно. «Эльдар подошел к делу основательно!» — хмыкнула мама. «Уже не завидую тому, кто рискнет протянуть к тебе темные эльфийские лапы!» На другом конце овального зала воздух мягко заискрился лиловым светом. Сияние все ширилось и ширилось, а после из него начали выходить дроу. По двое бойцов за раз. Сначала воины, которые делали два шага вперед, четко кланялись отцу и расходились в стороны. А в конце, в свете затухающего портала, появились две фигуры. Одна высокая и массивная, но без привычного положенного жреческому сану одеяния, а вторая пониже и изящнее, в привычных цветах запекшейся крови – сол и зарин. Они синхронно двинулись вперед и даже замерли в один миг, а после едва заметно склонили головы перед отцом. Он лишь кивнул в ответ и проговорил. «Приветствую гостей в главной резиденции моего рода!» «Приветствую, владыку клана Черной Луны и Белой Розы!» Звучно заговорил Сол в ответ. «Рад видеть столь высоких гостей в моем доме!» Выдал ответную любезность отец. «И не знаю, как темным эльфам, а мне бы такая благостность показалась подозрительной. Вперед выступил Зарин, из-за чего я сразу насторожилась». А уж когда инквизитор заговорил, так вообще глаза на лоб полезли. «Ладыка Эльдар, мы к вам не за ради развлечения, а по делу важному». Торжественно начал Зар, кладя одну руку на свой широкий пояс и выпрямляя спину. «Идем мимо резиденции». И вдруг мелькнула в одном из оконцев, искра живая, да попала прямо в сердце Витязю Храброму. Я закашлялась. Глаза моего отца принимали идеально круглую форму. Мама на заднем плане заливисто хохотала, а выражение лица солоту Эрша медленно, но верно зверело. Кажется, экспромт браться и для него стал неожиданностью. «Ехали мимо гости, дорогие!» Несколько ехидно уточнил пришедший в себя отец. «Как же вы искру живую при свете дня-то заметили!» «Зрение хорошее!» Мрачно ответил Сул. «Это похвально. А с сердечком что? Давно пошаливает? Может доктора позвать? У нас потрясающие целители. Лучшие в этих землях. Мигом на ноги поставят. Да и мозгоправы неплохие». «Спасибо, хозяин добрый», — отвесил поясной поклон красноглазый дроу, который, на мой взгляд, как раз отчаянно нуждался в услугах мозгоправа. Но не помогут эти врачеватели искусные, не вылечат лекарства заморские. Лишь одно средство остается. Хотим забрать искру живую с собой во дворцы белокаменные, холить, лелеять и любить до конца дней. Отдашь ли, владыка? На выкуп не поскупимся, дорогую цену дадим». «Создатель, зачем Зарин откопал этот ритуал выкупа невесты пятивековой давности? Сейчас же все иначе». «Гад! Красноглазая сволочь! Вот надо ему было один из самых важных моментов в моей жизни превратить в цирк!» «Радостно сердце отцовскому слышать речи свата, учтивые!» Включился в игру папа. «Только сомнение, червь сидит во мне, доверие подтачивает. Да и какое доверие может быть к ворам, дочку похитившим?» «Милости прошу! Да где же мы, воры?» С самым невинным выражением лица развел руками инквизитор. «Мы лишь кровь прекрасной деве предоставили, да защищали в меру скромных сил, не щадя живота своего. Особливо хочу ваше внимание на последнем заострить». Я восхитилась тому, как бойко врет. Гладко, складно, даже глазом не моргнув. Талант! «Не воры, так пособники». Папенька был непреклонен. «Дочку я получил назад вовсе не вашими стороннями». «Леди Лилиан избрала самолос. Куда нам было идти против приказа богини? Но зато против воли королевы и вообще всего народа темных эльфов пошел наш Витязь ради искры своего сердца». «Кажется, торжественностью тут давит вовсе не мой папа». Я смотрела на Соло, крайне смущенная, и вообще испытывала желание побиться головушкой о стену. «А лучше приложить зарина Судя по всему, жрец разделял мои кровожадные желания». «Вилл!» – раздался из-за спины задыхающийся от смеха голос мамы. «Это вообще кто такой наглый?» «Зарин мрачно озвучила я имя самого фееричного гада моей жизни. «Кузен Соло!» «То есть это не жених?» «Нет, жених он тот, который на полголовы выше этого шута недоделанного!» «Даже жалко!» «Почему это?» – удивилась я. «Ну, если бы твоим избранником был...» Этот едкий тип с хорошо подвешенным языком. Я бы без раздумий приняла его в клан. Стал бы главным по связям с общественностью. С неугодной нам общественностью, разумеется. Мам, он бы нам кровных виндет с десяток обеспечил, если бы вообще пережил медовый месяц, и его бы я не прибила. Я честно представила себе совместное существование с Заром и содрогнулась. Нет уж. Тоже верно, вздохнула мама. «Но все же какой экземпляр? Гада редкостной ядовитости! Инквизитор, говоришь?» «Угу», – хмуро подтвердила я, продолжая наблюдать за разворачивающимся в зале для аудиенции спектаклем.